Глава восьмая. Следующий день не сдался с самого утра. Еще на рассвете на фиору и окрестности налетел сильный ветер, от которого завыли трубы и отчаянно захлопали ставни. Вслед за ним примчались распухшие черные облака, похожие на спалинские мешки, набитые молниями и громом. Трактир, большой и надежный, вдруг показался мне карточным домиком, который вот-вот сметет ураганом. Я тревожно выглянула в окно крепко запертое мэтом на защелку и поежилась по заднему двору кружились пылевые вихри летали куриные перья и солома целитель мягко обнял меня за плечи и я вспомнила как закончился вчерашний вечер что же дальше он уже считает меня своей девушкой или еще нет я снова покраснела смутившись собственных мыслей боишься грозы спросил мэт раньше не боялась пробормотала я обернулась и оказалась в кольце его теплых рук «Знаешь, в городе это совсем не страшно. Сверкает где-то далеко вверху. Потоки воды стекают сквозь решетки мостовой. А у домов такие толстые стены, что даже гром не сотрясает их. Можно сидеть в кресле, пить горячий чай и почти не обращать внимания на то, что за стенами. Я болтала какую-то чушь, потому что меня, несказанно, волновала близость Мэта. Было одинаково страшно и толкнуть его, и обнять в ответ». Своим вчерашним поцелуем он будто бы сломал преграду, которая разделяла нас с самой осени. Невидимую, неосязаемую, но очень прочную. А я даже не чувствовала раньше, что она была. Это самая преграда. Мы ведь довольно часто виделись в компании друзей. Собирались, чтобы потанцевать или попеть студенческие песни. Играли в настольные игры. Сидели вместе в кафе и поедали мороженое. А когда настало лето, начали ходить на озеро и мы уже не раз прикасался ко мне раньше. Да что там, он таскал меня на руках и забрасывал в воду под хохот Аниты и Триши. Но тогда мы были в приятельских отношениях, и все это казалось простой забавой. А теперь... придется переждать грозу. В такую погоду опасно пускаться в путь, — сказал он. Нужно, наверное, разыскать Зака. Я не успел по нему соскучиться, — наморщил нос целитель. Не говори так, — засмеялась я. «Он ведь наш наставник все-таки. Пойду схожу к повозке и позову его». «Погоди минуту». Остановил меня Мэт все еще удерживая в объятиях. «Ронни». Н «Ну что?» «Может, ты все-таки поцелуешь меня? Вдруг следующая возможность предоставится не скоро, а?» «Как я могла забыть, что Мэт у нас не только главный весельчак и заводила, но и прирожденный любитель побеждать?» Пока я дрыхла без задних ног, он наверняка весь извелся из-за толком несостоявшегося поцелуя. «Ну ладно», — сказала я себе, — «пора заканчивать с моей поцелуйной невинностью». В конце концов все мои подруги научились целоваться еще до Академии. Одна я хранила полнейшее целомудрие, словно готовилась стать не магом общей практики, а настоятельницей женского монастыря. «Хорошо», — кивнула я, решительно выдохнула и обвела руками шею Мэта. Он хитро прикрыл глаза, предвкушая робкое касание моих губ. Снаружи яростно ударил гром. Хлынул ливень. Большие капли бешено забарабанили в окно. Я облизнулась и снова выдохнула. Да как же девчонки сами это делают? Черт побери! За что мне такое испытание? Пусть бы он первый это сделал. Как вчера. Я едва успела дотянуться губами до губ Мэта, как дверь с грохотом распахнулась. И на пороге появился наш куратор. Мокрый с головы до ног и мрачный, как туча над фиорой. Увидев нас, Зак помрачнел еще больше, хотя казалось, что больше уже просто некуда. Я проворно выскользнула из рук целителя и принялась суетливо застилать кровать. Завтракали мы снова в гробовом молчании. Плохо, если то войдет привычку. В академии мы с друзьями любили поболтать за едой и обсудить планы на вечер или на выходные. Несмотря на пылающие щеки, я решилась нарушить этот некроманский траур. «Какие у вас планы, господин куратор?» От неожиданности Зак едва не подавился блинчиком с повидлом. «Но нельзя быть таким серьезным, уважаемый некромант. Иногда людям необходимо поговорить о чем-нибудь. Не все же время читать умные книги, выполнять инструкции ректора или делать заметки в путевом дневнике. Бывает, хочется пошутить или даже побаловаться. Еще успеем набыться суровыми и занудными взрослыми. Переждать дождь!» — хмуро ответил Зак. В этот миг я осознала, что он думает вовсе не о практике и даже не об указаниях ректора. Пока Мэтт ходил относить посуду после завтрака и расплачиваться с трактирщиком, Закарин внимательно оглядывал комнату и меня. Причем комнату исключительно для того, чтобы отвлечь мое внимание. Я сидела настороженно. Но щеки мои рдели, как маки на клумбе, а глаза... Я отчетливо понимала это, выдавали с потрохами все, что произошло в отсутствии куратора. «Ты хорошо себя чувствуешь, Ронни?» «Да, все прекрасно. Я приложила к щекам прохладные ладони. Жара у меня нет. Это от горячего чая». «От чая?» — медленно проговорил некромант. «Да, я так и понял». «Что ты понял?» — забеспокоилась я. «Хватит об этом. Собирайте вещи. Как только ливень пройдет, двинемся в путь». Грозаев правду быстро миновала Фиору. Тяжелые тучи выплеснули на неприветливый городишко, все свои запасы воды и уплыли на запад. Наш экипаж, блистающий свежевымытыми боками, вновь покатился вперед, к фортстаду в земле, где когда-то обитали драконы. А теперь живут обыкновенные люди. Строят городские замки и крестьянские домишки. Возделывают землю, охотятся в лесу и совсем не вспоминают о чешуйчатых чудовищах, которые раньше были их правителями. Властными, мудрыми и почти бессмертными. Пока их всех не перебили, ага. Мне было неуютно сидеть напротив Зака. Я сердилась на него и на саму себя. Мэтт выглядел вполне счастливым. И я испытала некоторое облегчение, когда он обнял меня и помог устроить голову на своем плече. Он как бы говорил мне, «Все хорошо, Рони, я рядом. Наплевать на этого мрачного некроманта». Но мне было не наплевать. Я тоже чувствовала исходящее от Зака осуждение. Он думал, нет, он был уверен, что между мной и Мэтом что-то произошло. И эти мысли, по неясной мне причине, выводили его из себя. Если задуматься, он сам виноват, что все время ведет себя, как суровый, столетний старик. Мы с Мэтом здесь абсолютно ни при чем. Но все же я тоже беспокоилась. Я испытывала праведное возмущение. Меня подозревали в том, чего я не делала, И делать не собиралась. Хотелось объяснить Заку, что он заблуждается. Был только поцелуй, да и тот совсем невинный. Почти детский, и все. И нечего думать про меня лишнего. Дорога была скучной и выматывающей. Я вся извелась, не зная, чем бы заняться в тесном пространстве экипажа под пристальными взглядами куратора. Мэд задремал, подтвердив мои подозрения о том, что не спал полночи, размышляя о поцелуях. Я свернула его мантию и положила ему под голову вместо подушки. А сама попыталась читать, но буквы так прыгали от тряски, что через четверть часа у меня устали глаза и закружилась голова. За окнами плыли однообразные поля. Время от времени мелькали прозрачные рощицы и селения с приземистыми домиками. Изредка наш повозку обгоняли всадники, а иногда мы миновали медленно ползущие телеги крестьян или торговцев. «Хоть бы какое-нибудь интересное происшествие случилось, что ли?» — подумала я, когда мы проезжали мимо леса. Мне представилось, как из густого подлеска выскакивает разбойничья шайка, совсем такая, как на картинке в книге, свирепый с черной бородой и изогнутыми кинжалами в руках, а с ним его подельники в оборванных одеждах, с заржавленными мечами и пиками, которые добыли в ближайшем могильнике. Свистом и криками они останавливают наш экипаж в надежде поживиться золотом и истощить украшения с ученых, путешествующих без охраны. И тут выходим мы. Бах, бах, бах. Шесть рук, укладываем их всех заклинаниями. Зак снова делал пометки в своем дневнике. И ему тряска не мешала. Я расфантазировалась так, что мне начали мерещиться среди деревьев мелькающие тени. зафыркала лошадь. Извозчик прикрикнул на нее и громко выругался. Некромат нажал на ручку дверцы и впустил внутрь, пробирающий до костей сквозняк. После ливня на улице сильно похолодало. «Недоброе место!» — тихо сказал Зак и окликнул извозчика. «Поехали! Не стой!» Я встревожилась и толкнула в бок заснувшего Мета. Мне стало стыдно за свои глупые фантазии. «Бах, бах! А что, если среди разбойников тоже будут маги?» — Кто мы против них, даже Зак, не окончивший академию? Желторотые цыплята на один укус. — Что происходит? — не удержала я. — Ничего, помолчи, — сердито приказал мне куратор. А потом он сложил руки ладонями друг к другу и принялся читать заклинания. Лошадь плелась еле-еле. Мне было отчетливо слышно каждое слово, слетающее с губ некроманта. Но я не понимала значения произносимых формул. У Зака красивые губы. Невольно подумала я. Правильные, четко очерченные, словно созданные для произнесения заклятий. Не для поцелуев, нет. Для поцелуев нужны совсем другие. Мягкие, чувственные, как у Мэтта. способны с легкостью улыбаться и непринужденно болтать. Экипаж окутало мерцающим туманом. Все вокруг стало полупрозрачным, будто бы призрачным и легким. Лошадка словно очнулась от дремоты. Зашагала быстрее. Еле сосны торопливо запрыгали, подернутом дымкой окошке. Невидимость, догадалась я. Для чего, Зак? Некромат не ответил. Он был сосредоточен на поддержании туманного морока. Тебе помочь? осведомился Мэт, кивнув в сторону сумки с зельями. Зак покачал головой. Я знала, что некоторые сложные заклинания требуют особой сосредоточенности и поддерживающих эликсиров, но не понимала, с чем мы столкнулись. Не могла же я своими фантазиями. «Навлечь на наши головы настоящую беду. Лес закончился, на смену темной стене деревьев пришли настоящие сумерки. К счастью, мы успели добраться до следующей остановки, где нас ждал горячий ужин и не одна, а целых две отдельные комнаты. Не дав спутникам времени на раздумья, я выбрала одиночную коморку под самой крышей гостиницы. Мы оставили вещи в комнатах и спустились в общий зал» где царило оживление, играла музыка, избивались с ног девушки-разносчицы, стремясь вовремя обслужить все столики. Я никак не могла согреться. Мэтт взял мои руки в свои и вливал в меня целительную магию. Было странно и щекотно. — Терпи, — сказал он. Не хватало еще заболеть. Мы ждали нашего заказа уже битый час, и Изак пошел узнать о его готовности. Тогда-то я и услышал о разбойниках, о настоящих жестоких, и жутких разбойниках, что скрывались в лесу, которые мы недавно проезжали. — Все, потеряли, все! — плакал за соседним столиком купец из Фиоры. — И товары, лошадей, и выручку. Спасибо, хоть живыми отпустили. Не всем так везет, ох, не всем. Весной, говорят, особенно лютовали, как голодные волки. У Марка с Медового хутора двух дочек уволокли в лес. И изверги. Искали девок три недели всем селом. «Нашли!» — осведомился собеседник ограбленного купца, сидевший ко мне спиной. «А то! Нашли!» По частям собирали в овраги. Головы отдельно, руки, ноги отдельно. Тела и вовсе изорваны в лохмотья. «Не люди это! Дикое зверьё!» «Так, может, зверьё и порвало тех девок-то?» «Пойди, — спроси у волка и медведя». Горестно воскликнул торговец. «Кто теперь разберет? Я их проклятые разбойничьи морды видел. Ох, как только живым ушел. Сам не пойму. А тебя-то чего рвать?» Равнодушно фыркнул второй гость. «Ты чай не девка, чтобы с тобой забавляться. Барахло забрали, и нужен-то им был старый осел». Грохнули о стол тяжелые глиняные кружки. Забулькало истекая из горлышка бутылки дешевое кисловино. «Да черт бы с этим барахлом!» — схлепнул торговец и вновь зарыдал. То ли никак не мог поверить в чудесное спасение собственной шкуры, то ли жаль было сгинувшего товара. Я поежилась от страха и поймала встревожный взгляд Мэта. Он, как и я, слышал каждое слово, сказанное за соседним столиком. Нам стало ясно, для чего некромант укрывал наш экипаж заклинанием невидимости, доступным лишь темным магам. Он что-то почувствовал. А, возможно, что-то знал об этих местах. Я нашла зака взглядом. Он стоял у стойки трактирщика, справляясь о нашем заказе. Люди сновали туда-сюда, ели и пили. А мне было невносимо думать о том, что в нескольких милях отсюда бесчинствует настоящая разбойничья шайка. Совсем такая, как в моих глупых фантазиях. Только страшнее. Много страшнее. «Чего пригорюнились студентики?» Пропел над моей головой тягучий женский голос. «Неужто двойки получили в академии?» «Вот еще!» — ответила я. «Мы вообще-то отличники!» Женщина встала у нашего столика, загородив с собой обзор. Теперь я не видела ни стойки, ни зака. Перед моим лицом сверкали разосветным крадоскопом яркие нитки стеклянных бус. Смоглые руки женщины были унизаны кольцами и перстнями. Длинные черные волосы укрывали плечи, словно шелковая накидка. «Дай монетку, отличница!» Погадаю тебе, и тебе, красавчик, если дашь две монетки. Уверена, если бы за столом сидел Зак, гадалка не осмелилась бы даже подойти к нам. Все знают, что предсказывать умеют лишь прорицатели будущего, особые маги, изучавшие мистицизм всю жизнь, а вовсе не разодетые в бусы шарлатанки. Мне стало любопытно, и у меня была монетка. Не то чтобы совсем лишняя, но отдать ее было не жаль. А уж баронский сын... Мэтт пару из и за деньги не считал. Гадалка взяла мою руку, задумчиво пожевала губами. Потом ощупала ладонь целителя, большую и горячую. «Ну что там?» — не вытерпели мы одновременно. «У меня замерло сердце. Сейчас скажешь, что мы поженимся, что у нас будет дом о трех этажах и трое детей». Вот только сказала гадалка совсем не то, что мы ожидали услышать.